Глава пятая Наверное, стукни Марину кто-нибудь по голове молотком, и то это не произвело бы такого сокрушительного эффекта, как слова Алаисы. Разве могла она когда-нибудь подумать, что с ней такое приключится? Да в страшном сне не представишь. Но вот она, ужасающая реальность, и жестокие слова, отдающие в голове набатом. «Разве это возможно?» — Сипла спросила Марина, вцепившись в сиденье стула, на котором сидела. Целая жизнь со всеми встречами, действиями, фотографиями. Как можно увидеть на моем примере, вполне возможно. Алаиса развела руками и кривовато улыбнулась. Мы были знакомы с тобой от силы пять минут. Более того, когда я решила спрятаться в туалете от Руслана, то оставила тебе свою сумочку. Я действительно не помню этого. Зато помню, как Руслан подошел познакомиться с нами. Ты ведь о Загорском говоришь. Ну а о ком же еще? Герцогиня смешливо фыркнула. «Вы с Кариной красивые девушки, а этот павлин своего никогда не упустит. «Какое меткое сравнение!» Не сдержавшись, Марина рассмеялась. «Он действительно самолюбив до безумия. Но, должна признать, старательно учится. Если ему не надоест, может со временем стать прекрасным специалистом». «Руслан с детства мечтал стать врачом. Все уши мне об этом прожужжал, пока мы встречались». «Ты действительно с ним встречалась?» марина недоверчиво посмотрела на собеседницу и дождавшись кивка с сочувствием добавила вот уж не повезло зато теперь у меня есть макс он чудесный муж хоть иногда и вредный разговор про общего знакомого немного отвлек но ненадолго и девушка вновь почувствовала болезненный укол в сердце как ты можешь так спокойно об этом говорить я просто смирилась пояснила алаиса И когда получилось вернуться домой, не собиралась там оставаться, ведь уже любила Макса и не мыслила жизни без него. Просто хотела повидать родных и попрощаться с ними. «Но тебе не дали такой возможности», — обвиняющим тоном сказала Марина. «Знаешь, кажется, это и к лучшему. Родные не страдали из-за моего исчезновения». И все равно так нечестно, какое они имели право, эти самозванные хранители. Прежде чем ответить, Алаиса помедлила. Она прекрасно понимала свою соотечественницу, ведь сама испытала то же самое. Потому что следующие слова герцогини могли совсем не понравиться Марине. «У них есть на это полное право», — сказала спокойно, но веско. Хранители спасли не только землю, но и всех живущих в том мире. Они взвалили на себя тяжелую ношу, но не отказались от нее даже спустя столько лет. Ведь им ничего не стоило уничтожить людей, когда источники были потеряны. «Не будь на земле потребителей, хранители со временем восстановили бы баланс и расчистили источники». «Это они тебе сказали?» — Марина горько усмехнулась. «Нет, я часто думала о своем возвращении на Землю и пришла к таким выводам. Пусть это и обидно для нас, но хранители борются за свой мир как только могут». Марина не стала ничего отвечать, устала прикрыв глаза. Голова начала побаливать от обилия информации, а сердце ныло от безысходности. По всему выходило, что девушка застряла здесь навсегда. «Я понимаю, как тебе тяжело, но попробуй жить дальше». Алаиса нагнулась и ободряюще сжала руку соотечественницы. «Тебе легко говорить», — зло воскликнула та и отдернула руку, но, спохватившись, поспешила извиниться. «Прости, не стоило срываться на тебя». «Я понимаю, сама через это прошла», — заверила герцогиня. Только поначалу мне пришлось побыть в услужении у Макса. Ну и вредным старикашкой он был. Ой, что такое? Марина не поняла, как этот красивый мужчина мог быть стариком. Я не должна была это говорить, — понурилась Алаиса. Что-то в последнее время я стала слишком болтливой. Это такая страшная тайна? Не то чтобы. Просто о ней знают всего несколько человек. И так должно оставаться и впредь. «Давай я лучше расскажу о своих приключениях после переезда в столицу, заодно поведаю о тех, кто был виноват в катастрофе, произошедшей на Земле, и в войне, разделившей мир Эдея. Марина с радостью согласилась, понимая, что лучше отвлечься. Поплакать она всегда успеет, оставшись одна. Они просидели в кабинете до поздней ночи. Как ни странно, им никто не мешал, лишь слуги приносили еду и напитки. Не сказать, чтобы Марина совсем успокоилась но сумела отключиться от горьких мыслей, тем более, когда узнала интересные подробности о связи двух миров. А еще о магических вампирах, наславших эпидемию на магов, и их госпоже, чуть не убившей Алаису. По словам герцогини, их практически всех изловили и казнили. Марина слушала, затаив дыхание, и впервые задумалась о том, в каком опасном мире она оказалась. Сказка как-то резко начала превращаться в обычную жизнь правда с элементами триллера что не радовало а еще пугали перспективы сейчас ее благополучие держалось на уверенности александра и его родственников в наличии какого то эфемерного дара в чем марина сильно сомневалась а значит когда граф кослар убедится в отсутствии магических способностей у своей нежданной гости то что будет с ней в таком случае она не могла себе представить профессии нет каких либо полезных знаний Неизвестно, что именно будет полезно в этом мире. И чтобы не умереть с голоду и иметь хоть какую-то крышу над головой, придется устроиться подавальщицей в трактире». Марина настолько погрузилась в представление себя в роли прислуги, что забыла следить за беседой. «Ты устала», — мягко сказала Алаиса, так и не дождавшись ответа на свой вопрос. «Да и я тоже. Уже поздно. Не мешало бы отправиться спать». Спохватившись, Марина извинилась за невнимательность и скривилась. От долгого сидения тело затекло и неприятно ныло. Хотелось поскорее выпрямиться, потом постоять под горячими струями воды. Это определенно улучшит самочувствие. «Благодарю за то, что все мне рассказала». Марина с трудом встала, еле сдержав стон. «Я узнала много полезной информации». «Была рада помочь». Лаиса поморщилась, а затем хихикнула, увидев на лице соотечественницы такую же страдальческую гримасу. Сейчас приду в отведенную нам комнату и заставлю Макса сделать мне массаж, если не хочет, чтобы ночью по духам у него кто-то скрипел, как старая телега. А я в душ, поделилась планами Марина. Горячая вода должна помочь. Определенно поможет, но массаж лучше. За дверью кабинета их поджидала горничная, призванная отвезти Алаису к мужу. Распрощавшись с Мариной у ее комнаты, герцогиня поспешила в отведенное для них с Максом покое. Когда она вошла, герцог мгновенно отложил бумаги, которые просматривал. Наговорились? Поинтересовался, вставая и заключая супругу в объятия. На две жизни вперед! С чувством заявила Алаиса, прижимаясь к любимому. Я так точно. И как она тебе? Макс погладил ее по спине, от чего девушка довольно выдохнула. Такая же, как и я год назад, потерянная и одинокая. Даже не знаю, кому из нас труднее. У меня хоть была надежда на возвращение домой, а у нее? Уткнувшись носом в грудь супруга, Алаиса засопела, переживая из-за Марины. За месяцы брака с Максимилианом будущая забирающая успокоилась и немного позабыла свои первые впечатления и тревоги от пребывания в другом мире. А теперь они вновь вернулись. Все с ней будет хорошо. Макс крепче обнял жену и поцеловал в светловолосую макушку. «Алекс не бросит ее одну и поможет обустроиться в Империи. Да и мы будем рядом. Главное разобраться со снами и понять, почему ее так тянет к сумеречному заслону». «О чем ты говоришь?» Алаиса отстранилась и с любопытством посмотрела в лицо супруга. «А вы разве это не обсуждали?» Лукаво поинтересовался герцог. «Было не до того, и так слишком много тем для разговора. Не увиливай!» Стукнув кулачком по груди Макса, Алаиса нарочито нахмурилась. Да мы еще сами не знаем, в чем дело. Марине снятся сны, в которых кто-то просит о помощи. Сегодня утром Алекс нашел ее в саду, а она сказала о тяге к заслону. Возможно, в ней есть кровь сирин. Хотя это довольно странно. Почему? Насколько я помню из летописей, все дочери оставались на острове, а сыновей в пятилетнем возрасте отдавали отцам. Алаиса нахмурила лоб, задумавшись. Так может она сирина по мужской линии? Наконец, сказала герцогиня, нет, у морских дев наследование идет по женской линии. Будь предок Марины сыном Сирины, она точно ничего не унаследовала бы. Ну, может, только предрасположенность к магии воды. Кстати, а у нее какая магия? Пока не знаем, но магические потоки пусть и слабые определенно ощущаются. Видимо, и на ней стоит печать, как это было в твоем случае. И кто же будет ее снимать? Будем звать Лару Мириан. «Нет, у Александра уже есть кто-то на примете». Макс коротко поцеловал супругу в губы. «Поговорим завтра, а сейчас в ванную и спать». «А массаж сделаешь?» — капризно попросила Алайса. «Всё болит после целого дня сидения на стуле». «Конечно, сделаю», — торжественно заверил герцог и лукаво добавил. «И даже поцелую везде, где болит». «Ловлю на слове», — томно прошептала Алайса и поспешила в ванную комнату марине вновь снился тот же сон что и раньше никаких изменений или проблеска света в кромешной тьме и все те же голоса зовущие девушку и она решила последовать к ним пусть даже это будет происходить во сне вдруг получится узнать кто эти таинственные сестры поначалу марина ступала как можно более осторожно опасаясь наткнуться на препятствие но дорога была ровной и гладкой и вскоре девушка бодро зашагала вперед Правда, окружающее пространство не изменилось, оставаясь таким же темным и неприветливым. Зато голоса стали отчетливо слышны. А затем появился еще какой-то звук, еле различимый, но знакомый. Марина замерла, вслушиваясь и пытаясь понять, что это, пока не вспомнила. Это же листва шумит! воскликнула она и даже немного испугалась своего порыва. Ну и пусть себе шумит! Совершенно неожиданно раздался голос Александра а вы себе сейчас шею свернёте». В следующий миг Марину обняли так крепко, что стало трудно дышать. Она попыталась воспротивиться произволу, но ей не позволили, а вскоре и вовсе опустили на что-то мягкое. «Спи, путешественница», сказал кто-то голосом водного мага, и она перенеслась на какую-то цветущую поляну, залитую яркими лучами солнца. Александр в это время стоял над девушкой, недовольно хмурясь. Повезло, что он проснулся и вышел из спальни, хотя сам не мог понять, зачем ему это нужно. Словно кто-то вел, подталкивая в спину. И каково же было удивление мага, когда он заметил гостю, бодро двигающуюся к лестнице. Сначала решил, что она зачем-то хочет спуститься вниз, пока девушка не остановилась и не повернула голову в его сторону. Тогда-то Алекс и увидел, что она спит. И только эта заминка помогла уберечь от беды. Вряд ли спуск по ступенькам закончился бы благополучно. Кажется, стремление Марины к сумеречному заслону обретает опасный оборот. Алекс никогда с таким не сталкивался и не знал, с кем посоветоваться. Если только... «Наставник!» Прошло несколько минут, а в ответ тишина. Граф нахмурился и вновь позвал дракона. Как-то привык уже, что Тирион всегда отзывался, когда был нужен. «Да куда ты пропал?» возмутился он и стукнул себя кулаком по бедру в ответ раздался полный муки стон и недовольный голос ну тянет девочку к заслону так свози ее туда а если ее на ваш материк тянет нет а куда алекс недоуменно выгнул бровь забыв что его не видит свози и узнаешь недовольно рыкнул тирион а теперь не мешай мне спать ты спал Неизвестно почему, удивился граф. «Нет, ждал, пока один надоедливый мальчишка закидает меня глупыми вопросами». «Прости». Не дождавшись ответа, Александр в последний раз посмотрел на свою подопечную и покинул ее спальню. Задержавшись около двери в гостевые покои, все же решил дождаться утра, здраво рассудив, что Макс не оценит его желание поговорить среди ночи. Зато у Алекса есть время подумать рассвет он встретил в своем кабинете мирно посапывая в кресле усталость прошлых дней дала о себе знать вынудив мага уплыть в целительный сон когда алекс все же соизволил проснуться было далеко за полдень обдумал составил план прокряхтел водник разминая затекшее тело ну хоть выспался Стоило ему покинуть неожиданное для сна место, как Дворецкий, вынырнув из-за угла, степенно доложил, что Лара Кассандра увела на прогулку Лар, Алаису и Марину. «На какую прогулку?» — взвился Алекс, недовольно посмотрев на верного слугу. «По пляжу?» — невозмутимо ответил Сарзантер. «Лара Кассандра сказала, что бедняжкам нужен свежий воздух». «Каким бедняжкам?» Чуть не взвыл граф, не планировавший выпускать Марину из дома так рано. «Успокойся, ничего с твоей протеже не случится!» Оглянувшись, Алекс недовольно зыркнул на Макса, державшего в руках утреннюю газету. В ответ герцог Картанский насмешливо осмотрел одеяние младшего брата. «Через полчаса на южной веранде», — сухо сказал Алекс и поспешил скрыться. День начинался совсем не так, как он планировал. Граф хотел сегодня проверить, к какой стихии предрасположена Марина, заодно обсудить с Максимилианом незапланированное путешествие к сумеречному заслону. Если иномерянку так туда тянет, стоит узнать, что там может быть такого необычного и чем это грозит империи. В первую очередь Александр — глава внешней разведки, и его прямые обязанности — узнавать заранее обо всем, что может навредить его родине. Когда Алекс вышел на веранду, его уже ждал плотный завтрак, а по времени — так скорее обед. «Ну, рассказывай, кто тебя успел покусать при пробуждении», — осведомился Макс, протянув брату газету. «Ночью Марина ходила во сне», — не стал откладывать важный разговор Алекс. «Еле успел перехватить у лестницы». «А раньше?» — герцог выказал свое удивление приподнятой бровью. «Замечено в этом не было» а если и была, то бродила только по верхнему этажу. «Интересно, ночные прогулки у нее только здесь начались?» «Вот это я и собирался узнать», — слегка повысил голос граф Кослар. Но проспал. Сочувственный голос брата был полон ехидства. «Бабушка вздумала прогуляться», — не поддался на провокацию Алекс. «Прогуляться захотелось алаися Сказала, что в такую чудесную погоду скучно сидеть дома». «И ты их отпустил?» алекс даже привстал со стула готовый бежать на поиски прекрати возмутился максимилиан моя жена не виновата во всех тех событиях конечно нет примирительно ответил граф постаравшись поглубже затолкать беспокойство но это ее мне скучно до сих пор в кошмарах снится ни одному тебе признался старший брат и на мгновение прикрыл глаза с ними бабушка а она очень сильная огненная магиня «Да и следилку я повесил». Немного успокоившись, Алекс принялся за еду. «Я разговаривал с наставником», — обронил он спустя некоторое время. Он посоветовал отвезти Марину, куда ее тянет. «И много он тебе сказал?» — полюбопытствовал Макс. «Только то, что это место перед сумеречным заслоном. И когда планируешь отправиться?» «Как только узнаем, к какой стихии относится ее магический дар?» «Будешь обучать ее в дороге?» «Или я сам, или кто-то другой, если стихии будут разниться. В любом случае нет смысла задерживаться. Да и опасно становится. Вдруг Марина пострадает». «Из-за чего я могу пострадать?» Оглянувшись, братья увидели стоявшую в дверях и намерянку. Прогулка определенно пошла ей на пользу. На щеках играл здоровый румянец, глаза блестели, волосы, слегка растрепавшиеся от ветра, придавали лицу девушке хрупкое очарование». Доброе утро, Лара Марина, поприветствовал ее Алекс вместе с братом, вставая из-за стола. Уже полдень. Так о чем вы говорили? Ах, вот вы где, воскликнула Алаиса, появившись на веранде. Подошла к мужу, поцеловала в щеку. Алекс, а ты, смотрю, совсем обленился, если спишь до обеда. Александр, на это возмутительное замечание, лишь поднял глаза к потолку. Оправдываться тем, что он всю ночь не спал, не было ни малейшего желания. «Не составите ли нам компанию?» — предложил он. «С удовольствием», — за двоих ответила герцогиня. «Мы нагуляли неплохой аппетит». Марине ничего не оставалось, как последовать примеру целительницы. Есть действительно хотелось. Улыбнулась с благодарностью графу, отодвинувшему для нее стул, но это совсем не значило, что девушка забыла об услышанном. Правда, пришлось подождать, пока слуги расставят столовые приборы, а Алаиса закончит рассказывать, где они были и что видели. «А где бабушка?» — поинтересовался Максимилиан, посмотрев через открытые двери вглубь дома. «Сказала, что ей нужно с кем-то переговорить», — ответила его жена и закинула в рот сочную виноградину. «Тогда не будем ее ждать», — решил Алекс и обратился к своей гости. «Лара Марина». «Мы же вроде как родственники». Насмешливо перебил брата герцог. Какая она тебе, Лара? Ну, лично мы с Мариной перешли на ты. Алаиса Лукаво посмотрела на мужа. Только не говори, что причина смущения кроется в нашем с братом почтенном возрасте. Макс нахмурился, но искрящиеся смехом глаза выдавали его с головой. Ты у меня такой проницательный. Довольно выдохнула герцогиня и, не удержавшись, рассмеялась. Я чего-то не знаю осторожно поинтересовалась Марина. «Просто когда год назад у нас был похожий разговор, я заявила, что не могу тыкать мужчине намного старше меня. Он меня тогда так сильно доставал и злил!» «То-то ты в него так быстро влюбилась!» не удержался от шпильки Александр. «Ты мне просто завидуешь!» вступился за жену Максимилиан. «Но давайте вернемся к насущным проблемам. Марина, мы теперь для всех являемся родственниками, поэтому будет странно, если станешь нам выкать». «Но ведь мы вроде как дальние родственники. Неужели вы ко всей своей родне так обращаетесь?» «Ты права, не ко всей», — улыбнулся Алекс, решив сразу убрать формальности между ними. «Только к самым близким. Ну и падающим ко мне на стол». «Будто я специально», — возмутилась Марина, слегка покрасняв. А затем мстительно добавила. «Зато спасла вас. Тебя. От общества Лары Тонье. Такую истеричную особу еще поискать надо». На несколько мгновений Веранду заполнила тишина. Первым отмер Макс. Я смотрю ты, как всегда, в делах и заботах. Она сама ко мне в гости напросилась. Граф пожал плечами и вернулся к первоначальному разговору. Марина, ты раньше ходила во сне? Нет, никогда, удивилась девушка. А почему вы... Смутившись, она вздохнула и исправилась. Почему ты спрашиваешь об этом? «Потому что сегодня ночью еле успел перехватить тебя, когда ты собиралась то ли спуститься, то ли скатиться вниз по лестнице». «Быть не может». Лицо номерянки побледнело, и она непроизвольно прижала руку к груди. «Что тебе снилось?» — спросил Макс, не забывая подкладывать еду в тарелку жены. «Меня опять кто-то звал, только на этот раз я решила не стоять, а отправиться на звук голосов». Марина виновато посмотрела на Александра, и он ободряюще улыбнулся. Мне кажется, нужно узнать, кто ее зовет, подала голос Алаиса. Это становится опасным, в первую очередь, для Марины. Мы пришли к такому же решению, заверил граф, но сначала узнаем, к какой стихии предрасположена ее магия. А как это сделаете? поинтересовалась Марина, не сумев вскрыть скепсиса. Она все равно не верила в наличие каких-либо магических способностей, хотя в тайне, где-то глубоко в душе, что-то радостно замирало в ожидании чуда. Мы тебя просканируем, пояснил Александр. Скорее всего, как и у Алаисы, на тебе стоит блок. Хотя не понимаю, зачем это вашим хранителям, если они хотят вернуть миру магию. За меня просила бабушка, напомнила ему Алаиса и пояснила Марине. «Моя прабабушка умерла совсем молодой, выгорев из-за частого использования дара забирающей. Когда бабушка поняла, что я обладаю теми же способностями, она упросила одну из хранительниц защитить меня». «Твоя бабушка знала обо всем. поразилась Марина широко открытыми глазами, глядя на свою соотечественницу. «Я так понимаю, что некоторые люди знают правду», подтвердила герцогиня. «Если ты готова, завтра можем заняться этим вопросом» предложил Алекс. Заодно составим план нашего путешествия. Какого путешествия? Не поняла Марина, все еще ошеломленная разговором. В сторону сумеречного заслона. Нужно же узнать, что тебя там так заинтересовало.